Хамза решил, что в дом лисицыных китайгородцев больше не вернется. И в Москве он тоже жить не будет пока. Хамза распорядился снять коттедж на базе отдыха километров 30 от Москвы. Не сезон, коттеджи пустуют, только на выходные дни заезжают отдыхающие, чтобы уже вечером в воскресенье уехать. Так что люди там все временные и приезжают ненадолго. Вряд ли китайгородцев им успеет примелькаться». «Поживешь там, Толик», — сказал Хамза. «Отдохнешь немного». «Сколько?» — спросил Китай-Городцев. «Пока не наберешься сил, я с тобой Лапутина отправлю». «Это зачем?» «Мне так спокойнее», — не стал кривить душой Хамза. «Значит, не ошибался Китай-Городцев. Действительно, Лапутина к нему приставили с одной единственной целью — присматривать». Под холодным осенним небом цвета свежелитого свинца... Стояли однотипные одноэтажные коттеджи. Здесь росли сосны, под ними совсем уже было сумрачно, несмотря на не поздний еще час. Ни одной живой души. Киты здесь сразу не понравилось. Пустынно и безлюдно. Как в немилом его сердцу доме Лисицыных. И уже когда Лопутин принялся извлекать из багажника многочисленные пакеты с продуктами, тут вспомнился Михаил в похожих хлопотах. И у Киты окончательно испортилось настроение. «А Лапутину тут нравилось. Вместо нервной изматывающей работы считай, что отпуск. Сейчас пообедаем, — сказал он, — и пойдем обследовать территорию». «Это без меня», — запротестовал Китай-Городцев. «Почему?» «Потому». «Понятно», — сказал Лапутин. Его отпускное настроение сейчас ничто не могло испортить. После обеда он действительно отправился на прогулку по сосновому лесу, а Китай-Городцев переоблачился в спортивный костюм. Держал в руках брюки, в кармане что-то прощупывалось. Запустил в карман руку и извлек на свет прозрачный запаянный пакетик с подозрительной травкой внутри. Как этот пакетик оказался у него, китайгородцев объяснить не мог. И что в том пакетике он не знал, хотя подозрения кое-какие у него сразу же возникли. Когда эти подозрения окрепли, поскольку никаких иных версий у него за время размышлений не появилось, он позвонил Хамзе. «Я думаю, вокруг меня что-то происходит», — сказал он шефу. «Какая-то провокация готовится. Откровенная подстава. Я только что нашел в своих вещах пакетик с травкой». «Наркотики?» «Похоже, да». «Откуда?» «Не знаю». «Думаешь, подбросили?» «Никаких сомнений». «Кто подбросил?» «Ума не приложу». «А зачем подбросили?» «Чтобы их у меня найти». Хамза позвонил Лапутину, то отвернулся в коттедж так быстро, будто прогуливался где-то неподалеку. «Уезжаем срочно», — объявил он. «Ты в курсе?» «Да», — сказал китай-городцев. Свои неразобранные сумки с вещами они оставили в коттедже, чтобы не привлекать внимания и чтобы все выглядело так, будто они просто решили прокатиться на машине по близлежащим окрестностям. Лопутин погнал машину в направлении шоссе, но на развилке повернул не к шоссе, а в противоположную сторону. И километров через 15, миновав очередную деревушку, свернул с дороги в лес. Здесь была раскишная грунтовка, ехать дальше не было никакой возможности, и Лопутин остановил машину. Прождали они меньше часа, но замызганные местами проржавевшие насквозь Ниве примчались двое ребят из Барбакана. Запечатанный конверт сунули в руки Лапутину со словами «От Хамзы». Нива, как оказалось, предназначалась Лапутину. Они с китай пересели в эту развалюку. Дальше должны были ехать, сверяясь с текстом, который для них от руки написал Хамза. но На словах Хамза велел китай отдать этим двоим подозрительный пакетик с травкой. китай отдал. «И мобильники, твой и Лапутина, сказали ему, мы их забираем». Оба мобильника, и китай и Лапутина, они бросили на сиденье той машины, которую им отдал Лапутин. Увезут. Взамен передали мобильный телефон, сам телефон отдельно, аккумуляторная батарея к нему отдельно. Посоветовали, не включайте до того момента, пока не потребуется сделать звонок. После этого они сели в машину Лапутина и умчались. Телохранитель Китай-Городцев Значит, все серьезное. «Значит, Хамза ожидает каких-то неприятностей, раз наши включенные мобильники сейчас увозят подальше от нас, а нам дали телефон с отсоединенной аккумуляторной батареей». «Я слышал от наших технарей, что включенный сотовый телефон, который есть сейчас едва ли не у каждого гражданина, практически постоянно находится на связи с ближайшей базовой станцией. Он с небольшими паузами посылает в эфир свой телефонный номер, как бы объявляя «я здесь, я здесь». И когда на этот телефонный номер кто-нибудь звонит, вызываемый абонент отыскивается моментально, где бы он ни находился. Сотовая сеть знает, в какой из ее ячеек в это время находится мобильный телефон с таким номером абонента. Но мало кто слышал о том, что вместе с телефонным номером абонента мобильник периодически сообщает ближайшей базовой станции и свой персональный номер, присваиваемый производителем каждой трубки индивидуально и сохраняющийся за этой трубкой навсегда. Можно поменять телефонный номер, вставить в свой мобильник другую сим-карту, но вместе с новым телефонным номером абонента в эфир неизменно будет уходить и номер самой трубки. И если этот номер уже был засвечен, по нему местонахождение мобильника те, кому надо, вычислят в два счета, сколько ты сим-карты не меняй. По незнанию всех этих технических подробностей погорело немало людей, находившихся в розыске. Они даже не предполагали, что носят в своем кармане такой предательский радиомаячок. Выдать местонахождение своего владельца может даже выключенный мобильник. Проблема решается только отсоединением аккумуляторной батареи. В общем, лучший мобильник – это мертвый мобильник. Они ехали по второстепенным дорогам, избегая выезжать на оживленные шоссе. Встречных машин было мало. Деревни, через которые они проезжали, казались безлюдными. Моросящий дождь разогнал всех по домам. Лобутин вел машину, кидогородцев был при нем за штурмана. Сверялся с Атласом, который специально для них оставили в салоне Нивы – а маршрут прокладывал по тексту, написанному Хамзой. Очередное село. На пригорке высилась колокольня полуразрушенной церкви. «За церковью правый поворот», — сказал Китогородцев. Скатились с пригорка. Действительно, здесь ответвлялась дорога. Последние дома. Поле. За ним лесок. Свинцовое небо. Мокро, безлюдно. Раскисшая дорога привела их в лес. Китогородцев оценил предусмотрительность Хамзы. Если бы они ехали не на Ниве, вряд ли смогли бы преодолеть это грязное месиво. Несколько километров пути через лес отняли у них около часа времени. Наконец, упомянутая Хамзой дорожная развилка и указатель «Научная станция». Им туда. Повернули по указателю. Еще километр пути, и дорога уперлась в неказистые ворота. За ними несколько приземистых домиков, а дальше – неспокойная водная поверхность спрятавшегося в лесу озера. Залаяли собаки. Лапутин и китай ждали, но никто к ним из домиков не вышел. И только когда Лапутин подошел к воротам, появился какой-то мужичок. Низкорослый, бородатый, уватники ватники. Шел к воротам не один с собаками. Собаки были злющие, бросались на хлюпкие ворота, и китай заподозрил, что долго те ворота не выдержат. «Чего?» – коротко и недружелюбно спросил мужичок. Собаки бесновались. «Мы от Хамзы», — сказал Лопутин. Это Хамза в своем письме велел сослаться на него. «Цыть!» — рявкнул на собак мужичок. И мгновенно наступила тишина. «Проходите!» — пригласил мужичок и распахнул ворота. «Собак, не бойтесь! Своих они не тронут!» В доме было тепло. Печь втопилась дровами, которые потрескивали в огне. Ощущение дома, где уютно и безопасно. Иван, как звали мужичка в ватнике, собирал на стол нехитрый обед, отварной картофель, соленые грибы и самогон. Он оказался человеком совсем нелюбопытным, ни о чем не расспрашивал, зато рассказывал сам. Про то, что это озеро Карстовое, что у ученых к нему огромный интерес, и научная станция на берегу существует уже лет сто, не меньше. И даже в нынешние безденежные для науки времена она уцелела, но уже не по причине своей научной ценности, естественно. А потому что места здесь глухие и болотистые. Ни грибников, ни рыбаков тут не увидишь. И московские ученые-мужи, которые над этой базой начальники, сюда время от времени наведываются отдохнуть и шашлыки пожарить. Это у них такая загородная дача за бюджетный счет. «Чужих здесь не бывает», — сказал Иван. «Да и собаки предупредят, ежели чего. Ушастые они у меня, слышат хорошо. Из ЛЛИЗ нам отела». Похоже, что у Ивана здесь периодически отсиживались люди разные. Китай-городцев Илла Путин не первая у него в гостях. Поздно вечером в пятницу, когда уже было темно, собаки залаяли. «Кто-то есть!» — сказал Иван и посмотрел вопросительно на своих постояльцев. «Как ты бы сходил, посмотрел!» — посоветовал Лапутин. Иван взял фонарь и вышел из дома. Собаки бесновались. Лапутин погасил свет в доме и встал у окна. Потом собаки разом смолкли. Возможно, прибыл кто-то из своих. «Гость, кажется, один!» — сказал от окна Лапутин. Распахнулась входная дверь. Голос Ивана... «А чё, потёмки?» – щёлкнул выключатель. И стало видно гостя. Хамза приехал. Ужинали втроём. Иван деликатно удалился, сославшись на дела. Хамза рассказывал о том, что на неделе происходило в Барбакане. Ничего интересного в принципе. И к концу ужина Лапутин по каким-то едва уловимым признакам понял, что Хамза будет разговаривать только с китайгородцем. Лапутин сказал, что хочет пройтись по берегу после ужина. «А Хамза его не удерживал и в компанию к нему напрашиваться тоже не стал. Лопутин ушел. И тогда Хамза заговорил о том, зачем приехал. «Толик, эксперты изучили твою травку», — сказал он. «Это чай». «Чай?» — удивился китайгородцев. «Да, но не обычный чай. К нему подмешана травка. Наркотик?» «Нет, хотя травка редкая. В наших краях такая не растет». Имеет интересную особенность – способна усыплять не хуже патентованного снотворного. С давних пор знахари такую используют. Эксперты эти травку четко определили. Там, в этой смеси, которая была в пакете, есть стебли – это снотворная трава. И есть листья – обычный зеленый чай, как оказалось. Зеленый чай, ты понимаешь? Нет, если честно. Толик, ты должен вспомнить, откуда у тебя взялся этот пакетик. Я не знаю. Может быть, где-то в доме Лисицыных ты его подобрал? Не помню. Надо вспомнить, сказал Хамза. Обязательно надо вспомнить. Толик, я приезжал к тебе туда, в дом Лисицыных. Ты это помнишь? Да. Мы с тобой пили чай. Чай был зеленый. Зеленый, понимаешь? Как в том пакетике, который ты потом нашел в своем кармане. И я после чашки чая по пути в Москву заснул за рулем и вылетел с дороги. Хамза сверлил собеседника взглядом. китай молчал, будучи не в состоянии так быстро упорядочить разбежавшиеся мысли. «Я разговаривал с Лисицыным», — сказал Хамза, — со Стасом. «Расспрашивал о том случае, когда ты ему якобы рассказывал про старика, которого ты видел, и ты потом отказался это подтвердить». «Да», — кивнул китай подтверждая, что помнит этот эпизод. «А потом была история, когда ты мне позвонил, и снова ты отрицаешь. Я сопоставил эти два случая со мной и с Лисицыным. В них много похожего, Толик». Я подумал, вот о чем. Может быть, тебя в том доме опаивали чем-то? Какая-то дурман-трава, как в том пакетике. Хамза разрешил включить мобильный телефон. Он теперь не ожидал каких-то неприятностей. Несколько дней назад, когда Кидогородцев позвонил шефу и сообщил о пакетике с подозрительной травкой, Хамза забеспокоился всерьез. Все эти непонятные истории, которые происходили с Китай-Городцевым, а к ним еще пакетик неизвестный с чем, может быть, действительно провокация какая-то. И Хамза спрятал китай на Карстовом озере, от греха подальше. Теперь, когда стало ясно, что никаких наркотиков не было, тревога улеглась. Но вернуться в Москву китай Хамза не разрешил. Лапутина он забрал с собой, а вот китай оставался». «Поживешь здесь, на природе», – сказал Хамза, – «пока там все утихнет». «А что, там не утихло?» – насторожился Китай-городцев. Хамза замялся. Говорить, видно, не хотел, но и таиться теперь было негоже. Изведется Китай-городцев, если не сказать. «Станислав Георгиевич рвет и мечет, хочет увидеть тебя», – признался Хамза. Я с ним встретился и расспрашивал про ту историю, ну, когда ты вроде бы видел старика Лисицына. И Стас догадался, что и мне ты что-то говорил. И он взбеленился просто. То уговаривал меня, то угрожал, требовал привести тебя для разговора. И что ему нужно от меня? Подробности. Я так понял, он подозревает, что в его доме кого-то прячут. И мне все больше кажется, что он прав». Хамзе и Лапутин уехали. Иван и Китай-Городцев остались. Ивану было легче, с ним его собаки. китай был один. Заметив, в каком он состоянии, Иван позвал китай к столу, который до сих пор был полон и можно продолжить трапезу. «Давай-ка шамагоночки предложил Иван и нежно взял в руку бутылку с мутной жидкостью. китай с мрачным видом наблюдал за тем, как этой жидкостью наполняются стаканы. Иван неаккуратно звякнул стеклом о стекло. Китогородцев будто очнулся, поднял на него глаза. «Скажи мне, разве так бывает, человек что-то видел, а потом напрочь забыл?» «Сплошь и рядом», — уверенно сказал Иван. «Да», — изумился Китогородцев. «Вот это самогоночка, к примеру», — встряхнул в руки Иван бутылку. «Ежели мы с тобой одну бутылочку накатим, до да другую, утром ни за что не вспомнишь, чего тут накануне было». Я не про самогон, — поморщился Китай-Городцев. А это и не важно. Ты спросил, может быть такое, чтобы не помнить ничего? А я тебе отвечаю, может. А каким способом, это уж другая тема. Китай-Городцев проснулся среди ночи. Его мучила жажда. Вышел на веранду, где в ведрах стояла, как он помнил, вода. Здесь было холодно и, на удивление, светло. Он не сразу сообразил, что это из-за снега. За стеклами падали с неба почти невесомые белые хлопья. Китогородцев завороженно смотрел на них. «Я здесь по-другому как-то сплю», — вдруг подумал он. «Совсем не так, как в доме Лисицыных. Не так крепко, не так беспробудно. Может быть, прав Хамза, когда говорит про дурман-траву?» Ржавая нива, на которой Лопутин и Китогородцев приехали на Карстовое озеро, оставалась здесь. Иван решил воспользоваться этим обстоятельством. Предложил Китай-Городцеву съездить в райцентр, где у него накопились какие-то дела. китай неудобно было отказать. В райцентр они поехали вместе. За руль сел Иван. китай с его ногой до сих пор было не просто управляться с педалями. Первый снег долго не лежит, и тот, что выпал ночью, уже успел растаять. Но во всем чувствовалась близкая зима. В выстуженном воздухе предметы обрели четкие очертания. Лужи на разбитой дороге прихватило литком, небо просветлело, отчего осенний сумрак под деревьями сам собой растворился. Городишко был невелик. Центральную его улицу составляли одно- и двухэтажные дома до революционной еще постройки. Некоторые дома вросли в землю настолько, что можно было без труда заглядывать в их окна. Отделение Сбербанка, в которое приехал Иван, выбивалось из общего ряда. Навехонький красный кирпич, зеркальное остекление, парковка, выложена фигурной плиткой. Здание Дома культуры, расположившееся рядом, не выдерживало сравнения. Штукатурка осыпалась, а листовое железо на крыше поржавело до да нерьзя. «Я быстро!» – сказал Иван. Вышел из машины и зашагал неспешно, вертя головой по сторонам. «Как человек из глубинки, редко выбирающийся в город». Китогородцев тоже из машины вышел пройтись, хромал, опираясь на палку. Две девушки, которые шли навстречу, посмотрели на него с сочувствием. Чтобы не видеть этих взглядов, Китогородцев отвел глаза, будто заинтересовался тем, что такое на афише написано. «Дом культуры» оказался местом бойкин. Судя по афиши, местным жителям практически ежедневно предлагалось посетить какое-нибудь мероприятие. Почти всегда это были либо киносеанс, либо дискотека, они чередовались через день. В россыпи каждодневных заурядных мероприятий, крупным шрифтом и красной краской были выделены настоящие жемчужины культурной жизни города. Встреча депутатов местного городского собрания с жителями, праздничный концерт по неизвестно какому поводу, выступление гипнотизера Иосифа Потемкина «Город Москва» На этом Потемкин Никита Огородцу взгляд даже не задержал, а потом и вовсе потерял к афише интерес. Пошел было дальше и вдруг остановился. Гипноз. Дурман. Дурман-трава. Дурман-гипноз. Он вернулся к афише. Иосиф Потемкин. Город Москва. Выступление состоится в субботу, 28 числа, в 12 часов 00 минут. Какое сегодня число? Двадцать восьмое. Двенадцать тридцать на часах. Касса была закрыта. Вход в зрительный зал сторожила пожилая женщина. Да и ее китай обнаружил только тогда, когда уже вошел в зал. Женщина обернулась. китай с готовностью протянул ей 50 рублей. Людей было много. китай не без труда отыскал поблизости свободное место. Иосиф Потемкин оказался тщедушным дядечкой, ростом едва ли с метр семьдесят. Тощ, лысоват, сер и невыразителен почти во всем, но только не лицом. Будь это не живой человек, а скульптура, можно было бы сказать, что лицо лепил талантливый мастер. Оно было рельефным, глаза посажены глубоко, отчего казались совершенно черными, орлиный нос с горбинкой. Тут никакой неприметности, при встрече мимо не пройдешь без того, чтобы взглянуть попристальнее. На сцене он был один, держался уверенно, фразу произносил решительно, но без жесткости, отчего создавалось впечатление, будто подобное он не раз проделывал, и ему можно доверять. «А сейчас все вместе», — говорил Потемкин, — «весь зал. Сейчас каждый из вас, не поднимаясь на сцену, сможет, тем не менее, испытать на себе, что такое гипноз. Это уникальный шанс, каждый сможет. Чтобы это испытать, надо только довериться мне. У каждого получится, у каждого». Я обещаю вам, но вы должны сами этого хотеть. Сейчас расслабьтесь и превратитесь в слух. Вы слышите только меня. Я говорю, вы слушаете Вытяните руки вперед. Выше. Не касайтесь впереди сидящих. Выше. Пальцы разведите. Шире. Шире. Еще шире. Вы чувствуете это напряжение. Необычное напряжение в руках. Напряжение... «Руки притягиваются! Это магниты! Они притягиваются друг к другу! Напряжение сильное! Руки тянутся! Сильно притягиваются! Смотрите, как они притягиваются!» во все глаза смотрел на Седовласова дядечку в старой лыжной шапочке впереди и слева. Вытянутые вперед руки дядечки сближались, медленно, но неизбежно. И все, кого китай видел вокруг, не могли, похоже, ничего с собой поделать. «Чувствуете оцепенение? Сильное напряжение в руках? Раз, два, три! Смотрите на руки! Сближаются! Сами по себе! Ближе, ближе, ближе! Пальцы вам уже не подчиняются! Они твердые, твердые!» У дядечки, за которым наблюдал китай пальцы действительно смотрелись как карандаши. Неестественно прямые и даже на вид одеревеневшие. «Твердые пальцы сцепляются, сцепляются, смотрите, сцепились, у всех сцепились и сжимаются в замок, сжимаются, сильно, сильно сжимаются!» «Вы не сможете расцепить руки, пока я не позволю вам, не сможете, не сможете, не сможете их расцепить!» Дядечка в лыжной шапочке решил попробовать, расцепил руки и даже развел их в стороны. Китогородцев видел, что он проделал это без труда. «Да ездит он по ушам!» – сказал обиженный зритель. «Какой нафиг тут гипноз? Шарлатан!» По-видимому, другие зрители ничего не заметили. А может быть, на них гипноз подействовал? Но массового возмущения не последовало, и даже шума в зале не возникло. И Потемкин продолжил свое выступление. Он вызвал из зала добровольца. Вышла девушка в куртке и джинсах. Потемкин усадил ее в кресло. «Сейчас мы будем спать», — объявил он. «Надо, чтобы вы сами этого хотели. У вас получится, потому что получается у всех. Закройте глаза, расслабьтесь. Дыхание ровное, ровное, не думать ни о чем. Слушать только мой голос. Я буду считать, вы будете засы...» Спать. Дыхание ровное. Раз, два, три. Приходит сон. Четыре, пять. Сон. Вы отдыхаете. Вам хорошо. Отдыхайте. Шесть, семь. Сон глубокий. Спать хочется сильно, спать. Вы слышите мой голос, и вам хочется спать. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Глубокий сон. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. «Пятнадцать!» Девушка глаза не открывала и сидела в кресле расслабленно, как сидел бы действительно спящий человек. Но что-то будто удерживало ее по ту сторону границы между явью и сном. Что-то было такое, что не позволяло Китогородцеву поверить окончательно в ее глубокий сон. Тем временем Потемкин заговорил жестче. Он теперь не растягивал слова, а произносил слова категоричным тоном, будто церемонии уже были ни к чему. «Спать крепко! Крепко! Вы слышите мой голос! Вы подчиняетесь этому голосу! Только этому голосу!» Зал замер. Все ждали, что будет дальше. «На вашей одежде пятно. Вы запачкали свою одежду!» — объявил Потемкин. «Вы видите пятно! Стряхните его! Рукой! Рукой стряхните!» Девушка действительно принялась стряхивать со своей куртки несуществующее пятно. «Продолжайте!» — командовал Потемкин. «Избавьтесь от него!» Девушка очень старалась. В зале послышался смех. Потемкин не требовал тишины. Это уже и неважно было, видимо. «А сейчас мы будем просыпаться», — сказал Потемкин. «Я буду считать до десяти, а вы будете чувствовать, как с каждой следующей цифрой у вас прибавляется сил. На цифре десять вы откроете глаза». Девушка была неподвижна. Потемкин начал отсчет. Когда он произнес слово «десять», девушка открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» — спросил у нее Потемкин. — Хорошо. — Вы что-нибудь помните? — Нет. — Подсадная! — сказал дядечка в лыжной шапочке, который сидел недалеко от Киты Городцева. Девушку Потемкин не отпустил со сцены. Он предложил ей поучаствовать еще в одном, как он выразился, эксперименте. Девушка не возражала. Потемкин выставил три стула в ряд, попросил свою подопечную лечь на них лицом кверху. Когда она легла, поправил стулья быстрыми движениями многоопытного фокустика. И снова он сказал «Сейчас мы будем спать». Дальше все повторилось. Потемкин вел отчет, растягивая слова, но после цифры 15 появилось нечто новое. «Вы не можете шевелиться. Ваше тело одеревенело, одеревенело. Вы его не чувствуете». 16 семнадцать, тело одеревенело, восемнадцать. Он досчитал до 30, а потом внезапно выдернул из-под девушки средний стол. Его подопечная опиралась плечами на один стол, ступнями на другой, и все ее тело без опоры теперь висело в воздухе, словно это не живая податливая плоть была, а какое-нибудь бревно. Чтобы усилить впечатление, Потемкин сел на девушку. Зал ахнул. Ноги гипнотизера болтались в воздухе, так действительно на бревне сидят. Потёмкин обвел взглядом зал. «Трое добровольцев, мужчин, на сцену!» Тотчас бросились, толкаясь добровольцы, числом явно поболее трех. «Трое!» — сказал потёмкин властно. И лишние сразу же отсеялись. Потёмкин уже снова вышагивал по сцене. «Сейчас она проснется», — сказал он добровольцем. «А вы ее будете страховать?» «Приблизились, на корточки сели, руки вытянули. Аф!» «Ничего не произошло». Потемкин желчно рассмеялся. А вы думали прямо сейчас сидеть, рук не убирать?» Он приблизился к неподвижной девушке. «Сейчас мы будем просыпаться. Вы слышите мой голос?» «Я посчитаю до десяти, потом хлопну в ладоши, и вы проснетесь. Только по хлопку. До цифры десять ваше тело будет деревянным, но после хлопка вы пробудитесь и снова сможете владеть своим телом, как прежде. Раз, два, три...» До цифры десять девушка сохраняла неподвижность. Но сразу после этой цифры Потемкин хлопнул в ладоши, и девушка безвольно рухнула в надежные руки добровольцев. Сейчас ее глаза были открыты. Она щурилась от яркого на сцене света и улыбалась неуверенной улыбкой. «Как вы себя чувствуете?» – спросил у нее Потемкин. «Хорошо», – ответила девушка. «А что тут было?» Китай-городцев пругал в зале до самого конца представления. Даже самому себе не мог сказать, верит он в то, что это действительно гипноз или нет. Порой ему казалось, что его дурачат вместе со всем залом. А иногда он был готов принять происходящее за чистую монету, хотя то, что он видел, выглядело удивительно и непонятно. Выходя из зала, он увидел женщину-билетера, который при входе отдал 50 рублей. Прошел было мимо, но потом вернулся. «Я хотел спросить, вот эта девушка, которая спала на сцене, она кто?» — Люда Гальченко. — То есть вы ее знаете? — Ну, конечно, она с моей дочерью в одном классе училась. — Значит, она не подсадная? — Что? — не поняла женщина. — Ну, бывает, что артисты подсаживают в зал своих людей. Вроде бы человек из публики, а на самом деле подыгрывает артисту. Нет — Нет-нет, она наша, — сказала женщина. — В детском саду нянечка работает. — А где мне можно этого Потемкина увидеть? — спросил Кита Геродцев. — А вот, в ту дверь и по коридору. В полутемном коридоре пол был покрыт подранным в клочья линолеумом. Китогородцеву приходилось ступать осторожно, чтобы не споткнуться. Масляная краска на стенах не обновлялась, судя по их виду, последние лет 10 или 15. Здесь было всего несколько дверей, но за которой из них искать потемки на Китогородцев не знал. Он шел по коридору, пока не услышал голоса. За дверью, обитой дермантином, из-под которого олезли клочья ваты, кто-то был. китай вежливо постучал. Рука тонула в мягкой обивке двери. Но там, в комнате, услышали. И сразу звуки стихли. Китай-Городцев постучал снова, никто не отозвался. Тогда он решился приоткрыть дверь. Сразу за дверью обнаружился чернявый парень. Впечатление было такое, будто он подслушивал. «Здравствуйте», — сказал китай «Могу я увидеть Иосифа Потемкина?» Парень перекрывал ему обзор, но ну Китай-Городцев увидел за его плечом Потемкина. Тот стоял у противоположной стены. И еще тут был один человек. Этот в сторону Китай-Городцева даже не посмотрел. «Нельзя увидеть», — сказал Чернявый недружелюбная и, как показалось Китай-Городцеву, капризно. Он сделал движение, чтобы закрыть дверь. «Извините», — пробормотал Китай-Городцев. Уже готов был отступить, но вдруг Потемкин сделал шаг к нему. «Что вы хотели, молодой человек?» Тот второй, который был в комнате, попытался удержать Потемкина, но Потемкин вырвался. Чернявый запоздало захлопнул дверь перед Китогородцевым. Было слышно, что там в комнате случился какой-то шум. Очень похожий на потасовку. Китогородцев рванул дверь на себя. Чернявый резко обернулся. «Тебе же сказали!» – произнес он все тем же капризным тоном. Его напарник удерживал Потемкина. «Пусти!» – потребовал Потемкин. «Не тут-то было!» вали отсюда посоветовал китоегородцеву чернявый не до тебя он сделал попытку толкнуть китогогородцева этот парень с инвалидной тростью не представлялся ему достойным противникам но киттогородцев его руку перехватил рефлекторно само собой получилось чернявый рванулся чтобы сбить противника с ног молодой человек взмолился потемкин кажется он обращался к киттогородцеву удерживающий потемкино парень ударил гипнотизера уже не таясь Чернявый махал руками, пытаясь дотянуться до лица Китогородцева. Китогородцев положил его двумя ударами, орудуя инвалидной тростью. Первый – потекающий удар по ногам, второй – нейтрализующий по почкам. Чернявый взвыл. Его напарник, оставив Потемкина, бросился на Китогородцева разъяренным быком. Очень похоже было. Даже глаза у него, кажется, налились по бычьей кровью. По этим глазам Китогородцев и ударил палкой со всей силы наотмашь, так что красные брызги полетели. Противник Китай-Городцева опрокинулся навзничь. Не боец. Прибежала билетерша, запричитала. «Только не надо милиться, я вас умоляю!» Попросил Потемкин. Тилохранитель Китай-Городцев «Сколько их? Кто такие? Потемкин может знать». «Есть еще?» а? «Не соображает в шоке. Кроме этих двоих, кто еще? С ними кто-то был?» «Не знаю». Он был на сцене, он мог не знать. «Кто мог видеть? Билетерша?» «Кто они? Местные?» «Нет, я их не знаю. На машине приехали». «Где машина? Там у входа». «Машина – это плохо. В машине еще кто-то может быть». «Здесь другой выход есть. Все закрыто. А ключи? У завклуба». Через окно. Первый этаж невысоко. Артиста надо выводить. пока лечат когда очухаются. Окно было закрыто на два шпингалета. Первый открылся без труда, второй был залит краской и не поддавался. Китогородцев сломал его и распахнул окно. Сначала выпроводил Потемкина, буквально вытолкал его, потом выбрался сам. Вызванный по мобильнику Иван уже ждал их, сидя в ржавой ниве. Китогородцев распахнул перед Потемкиным дверцу машины. «Прошу!» По городу они проехали без проблем, но на загородном шоссе их нагнала черная Ауди с тонированными стеклами. Китай-Городцев заподозрил неладное, когда эта машина стремительно приблизилась и повесла у них на хвосте, а в следующее мгновение Потемкин тоже увидел «Ауди» и всполошился. «Это они!» «Машина вам знакома?» — уточнил китай -городцев. «Да!» китай пожалел о том, что не он сейчас за рулем. «Не давай им обгонять!» — приказал он Ивану. «И быстрее, быстрее!» Не то, чтобы он надеялся на Ниве от Ауди оторваться, но на большой скорости водитель Ауди будет осторожничать и уверенности в нем поубавиться. «Кто они?» — спросил у Потемкина Китай-Городцев. «Подонки!» — скривил губы тот. «Криминал? Бандиты?» «Да». «Оружие у них какое?» «Ножи я видел». «А огнестрельное? Может, пистолеты?» «Насчет этого не в курсе». «Будем уходить», — принял решение китай -Городцев. «Сейчас поля начнутся. Ищи грунтовку и сворачивай», — велел Ивану. «И по грязи чтобы они на брюхо сели». Километра через полтора они съехали на раскисшую дорогу без покрытия. Здесь были наполненные грязью колеи, и сунувшаяся следом в горячкой погоне Ауди почти сразу завязла, даже сотни метров не преодолев. Было видно, как из Ауди выскочили трое. «Быстрее!» — торопил Китогородцев. «Гони! Гони!» нива глисером неслась по грязи отбрасывая комья далеко назад поднялись на взгорок впереди внизу была деревня туда показал рукой китгородцев там должен быть асфальт там они уже точно не посадят машину на брюхо кто они такие спросил китгородцев жалкие ничтожные люди ответил потемкин китгородцев засмеялся не сумел сдержаться что то смешного — сердито спросил Потемкин. Ха -ха -ха -ха. извините, просто я вспомнил золотого теленка. — Какого теленка? — нахмурился собеседник. — Книга «Золотой теленок» Ильфа Петров. — Не читал, — поджал губы Потемкин. Они сидели в салоне Нивы у маленького, похожего на сарай, здания железнодорожной станции, и до прихода электрички на Москву оставалось четверть часа. — Вы там живете? — спросил Потемкин. — В том городе, где я давал сеанс. — Нет, я на отдыхе. — ответил Китай-Городцев и выразительно продемонстрировал инвалидную трость. — Восстанавливайся. — А сами в таком случае откуда? — Я москвич. — Где работаете? — Я телохранитель. А — -а -а -а, заинтересовался Потемкин. — Настоящий? — А что, бывает не настоящие? — Я как-то никогда об этом не задумывался. Так у вас не перелом? — Простите, не понял. — Нога! — сказал Потемкин. — Я думал, это перелом у вас. А на самом деле это как-то связано с работой? «Да, с работой». «Тот-то я вижу, вы так ловко, их прям как в кино». «В кино выглядит красивше», — усмехнулся Китай-Городцев. «Вы правы, а здесь был только страх», — признался Потемкин. «Я испугался». «Можно я задам вам несколько вопросов?» «О чем?» «Я был на вашем сеансе». «Ах, это...» «Скажите, гипноз, он действительно существует?» «Ну, вы же видели». «Видел», — согласился Китай-Городцев, «но я не знаю, как к этому относиться». Потемкин подозрительно посмотрел на собеседника. «Может, это фокус такой?» — пробормотал китай не сумев сходу подобрать нейтральной, щадящей формулировки. «Значит, моя лекция вас не убедила». «Я пропустил начало», — признался китай -городцев. «Опоздал на полчаса». «Я рассказывал в своей лекции о том, что гипноз как явление изучали великие ученые. Зигмунд Фрейд, Владимир Бехтерев, Иван Павлов. Вам эти фамилии о чем-нибудь говорят?» «Отомстил за Ильфа и Петрова». «Допустим», — сказал китай -городцев. «Как вы понимаете, такие люди не стали бы тратить время на фокусы, как вы изволили выразиться. Гении не размениваются по пустякам». «Значит, вот эта девушка на сцене, она действительно спала?» «Это не сон», — отмахнулся Потемкин с видом человека, раздраженного необходимостью растолковывать непосвященному собеседнику столь очевидные для рассказчика вещи. «Гипноз — это особое состояние. Не сон, но и не бодрствование. Это другое». Она очнулась и спросила, что с ней происходило. Она действительно не помнила? «Конечно», — уверенно сказал Потемкин. «И все, что происходило вокруг нее, оно как бы не существовало?» «Да». «Весь этот зал, там было человек двести». «Во время гипноза они для нее не существовали. Она не слышала их и не видела». «Но вас она слышала». напомнил Китай-Городцев. «Меня, да. Гипнотический раппорт, так это называется. Гипнотизируемый практически полностью отключается от воздействия внешнего мира. Но с тем человеком, который погрузил его в транс, у него сохраняется связь. Он его слышит, и он ему подчиняется. У академика Павлова есть даже теория на этот счет». У загипнотизированного спит весь мозг, почти весь, за исключением маленького участка, который не заторможен, а напротив чутко реагирует на голос гипнотизера. Гипнотизер как бы удерживает человека на веревочке, не позволяет ему провалиться в полное беспамятство. Я думаю, что так и есть. Почти то же самое мне говорил и Орлов, он формулировал это так. Простите, кто говорил? «Иосиф Орлов, знаменитый наш гипнотизер». В 70-е, 80-е годы практиковал, выступал на сцене с сеансами гипноза. А что, величина? Он работал со сборными СССР по легкой атлетике и по гонболу. Это что-то значит, поверьте мне. Тогда с такими вещами не шутили. Так вот, он говорил, что когда гипнотизер начинает работать со своим подопечным, от голоса гипнотизера в коре головного мозга человека начинаются торможение И только какие-то отдельные участки остаются в возбужденном состоянии. И вот они, эти участки, настраиваются на одну единственную волну, на голос гипнотизера. Это как радиоприемник, знаете. Вокруг нас в эфире много-много всяких волн, а приемник отлавливает одну единственную, ту, на которую его настроили. Голос гипнотизера – единственное, что существует для загипнотизированного. Он ни времени не ощущает ни того, что происходит вокруг него. почти полное беспамятство». «Беспамятство». На это слово Китогородцев среагировал, потому что в последнее время ему приходилось думать об этом не раз. «Скажите, а можно человека заставить что-то забыть?» — спросил он. «Вот человек что-то знал, что-то видел, а после гипноза все напрочь забыл». «Амнезия», — кивнул Потемкин. «В принципе, возможно». Он произнес это легко и непринужденно. Сразу же заметил, что его ответ Китогородцева не впечатлил, и тогда он с вызовом поинтересовался. «Или вам не очень верится?» Кажется, он готов был обидеться, но Китогородцев не стал юлить. «Я сидел там в зале, а вы говорили...» «Ну, руки сцепить. Сильное напряжение, никто не сможет расцепить, пока вы не прикажете...» «Ну?» С прежним вызовом бросил Потемкин. И зритель, что сидел передо мной, руки легко расцепил без всякого приказа. Потемкин усмехнулся. Даже у гипнотизеров экстра-класса при самом благоприятном стечении обстоятельств, когда вроде бы все получается, гипнозу люди поддаются избирательно. Есть те, кто в большей степени подвержен гипнозу, есть те, кто в меньшей. По своему опыту могу сказать, что молодежь поддается гипнозу легче, чем пенсионеры, музыканты и поэты. Легче, чем математики и физики. Это мозг, там свои законы. Вот от пола не зависит ничего. Мужчина, женщина, без разницы. Но загипнотизировать можно любого. Любого. Для Киты Городцева это звучало как приговор. И с это вы тоже можете? Вот это вряд ли. Почему? — Я не всесилен, — сказал Потемкин. — И амнезия — это, про которую вы спрашиваете. Я такого не умею, например. Ну, что же, не каждому дано. Киты Горуцев провожал Потемкина до электропоезда. — У меня есть предложение для вас, — сказал Потемкин. — Хотите поработать на меня? Я много гастролирую. Разные города, гостиницы, жизнь кочевая, беспокойная. Мне нужен надежный сопровождающий. Я хорошо плачу. «Вы сколько, кстати, получаете?» «Я вряд ли смогу быть вам полезен», дипломатично ответил Китогородцев, пропустив мимо ушей вопрос о зарплате. «Но сегодня вы смогли быть мне полезным!» С серьезным видом парировал Потемкин. «У вас с ними проблемы?» «С кем?» изобразил непонимание Потемкин. «С этими людьми, которых я сегодня видел». «Ублюдки!» не сдержался Потемкин. «Кто они? Просто бандиты или это ваша крыша?» Потемкин нервно дернул плечом, скорее всего, крыша. «Я вряд ли смогу быть полезен», — повторил Китай-Городцев. Подошел электропоезд. 1000 долларов вас устроит?» — занервничал Потемкин. «Ежемесячно». «Я зарабатываю больше», — признался китай -городцев. «Плюс накладные расходы, проживание, питание бесплатно». «Электричка уйдет», — напомнил Китай-Городцев. Это и был его ответ. Потемкин понял. Он вошел в тамбур вагона, но прежде успел ткнуть в руки собеседнику свою визитку. «Подумайте», — сказал он. «Вы мне подходите?» Двери закрылись, состав тронулся. Китай-городцев заглянул в визитку. Потемкин Иосиф Ильич, мастер гипноза, магистр, академик Международной академии психоанализа, вице-президент фонда парапсихологических исследований. Порой визитка может многое рассказать о своем владельце. Китайгородцев выбросил бы ее без сожаления, но не увидел поблизости ни одной урны.